В самом деле, миле, произведение не предназначено это импровизации на скорую руку. Признайтесь вы, вы нашивали этот замысел много дней. Дней да же. Всё вышло непроизвольно. Я знал это. Во всём столько жизни, а чудовище, бедное Келла, как бы не забыть оживить его. Ещё не время, ближе к концу. Наше первое воскрешение после возрождения. А вот и Герцквинский. Все комплименты вселенной бледны, преклоняюсь перед мейстэр. О, повелительница моего сердца. Вы в самом деле вы смещаете меня. Последовал взрыв смеха, который они ни за что не позволили бы себе прежде. Джеррик протолкнулся вперёд. О, Амелия, если вы не оттолкнёте меня, «Джерик, ты, наконец, здесь, здесь!» — сказал он. Его выразительное молчание грозило распространиться на всех присутствующих, так как оно было именно такого рода, но епископ Тауэр тряхнул своим же злом. «Ну, Вертер, мы слышали твои признания. Ты напрашиваешься на дуэль. Интересно знать». «Дуэль», — герцог Квинский обрадовался случаю прессоваться. «Я вам рекомендую, Вертер». Соглашайтесь, вы не пожалеете. Я хорошо владею шпагой, но с лордом Кархерданом никто не сравнится. Я думаю, он согласится. Хвостунишка Герцик, Железная орхидея, положила светло-жёлтую руку на обнажённое плечо Амелии, а белую руку на рубашку Джеррика. Лично я устала от дуэлей и прочих поветрий XIX века. Амелии должно быть сыто по горло всеми этими дуэлями. — У вас в Барнауле занимаются этим спортом? — Бромли, — поправил ее Джерик. — О, прошу прощения, в Бромли. — О, но идея хороша, — прокаркал доктор Волоспион, заостренный подбородок которого высовывался из-под полей его шляпы. Он покосился поочередно на Джерик, а затем на Вертер. Один пишет свежестью и здоровьем, другой истощен и уныл, почти мертвец. Вертер, с вашей склонностью к гиперболам грех не согласиться. Дуэль между жизнью и смертью. Победителю верим судьбу планет. Это слишком ответственная и почётная миссия, доктор Волоспион. По тону Вертера и непроницаемому лицу невозможно было понять, шутит он или говорит всерьёз. Джерик, который никогда не питал большой симпатией к доктору Волоспиону, ревность доктора к лорду Джегеду была широко известна, сделал вид, что не расслышал его слов. Однако следующее его замечание подтвердило худшие подозрения Джерика. «Значит, только Джегеду позволено решать судьбу человечества». «Мы сами выбрали ее?» Джерик защищал отсутствующего отца. «Лорд Джегед просто обеспечил нас средствами выбора». Без него их у нас не было бы. «Итак, за старого кобеля лает его щенок!» — злобно сказал доктор Велоспион. «Вы забыли, доктор Велоспион?» — сказала железная орхидея сладким голосом. «Что, сука, тоже здесь?» Велоспион поклонился ей и отошел в сторону. Громким голосом Амелия Ундервуд предложила. «Не пора ли нам на самый большой остров, где приготовлено угощение?» «Я предвижу вдохновение», — сказал Эдгар Сердный По с тяжеловесной галантностью. Гости поднялись в воздух. На секунду Джерик и Амелия остались одни, стоя друг перед другом. На его лице был вопрос, которого она, казалось, не замечала. Он шагнул к ней в уверенности, что увидел боль и смятение в этих накрашенных, не мигающих глазах. Амелия... Она уже поднималась. «Ты наказываешь меня?» Его рука потянулась вверх в порыве удержать край ее одеяния. «Не тебя, моя любовь!» Глава двадцать четвертая. «Видение в городе». «Мы слышали о ваших многочисленных дарованиях, миссис Ундервуд. Говорят, вы умеете читать?» Геф-лошадь в слезах в попоне из листвы держал сладкую плюшку на конце своей левой ветки. «И писать тоже это правда?» «Немного», — ответила Амелия с напуганным весельем. «И играете на инструменте?»